аннотация. В этой книге вы встретитесь с маленькой волшебницей Уморушкой и ее друзьями. Вместе с ними вы совершите необыкновенное путешествие, станете участниками многих превращений и удивительных встреч. Цикл сказочных повестей «Волшебные каникулы Уморушки» награжден в 2008 году премией имени Ершова в номинации «Лучшая сказка России».